Тут Алексей разволновался и агрессивно спросил, какого же в таком случае черта они пытались похитить Ирину. Да и с нами обошлись не слишком вежливо. «Это было недоразумение», — спокойно ответила Даяна. «Наши сотрудники ошиблись. Они решили, что Ирину завербовали враги, представители другой, весьма зловредной цивилизации» которые мечтают захватить Землю и сделать ее своей зависимой территорией. А что означает война, которую вы ведете против здешних аборигенов? В чем они перед вами провинились? На этот вопрос даяна сообщила, что для физического присутствия в нашей Вселенной им нужна операционная база на Таурерии, то есть по-нашему Волгалле. Развернуты станции обращенного времени, а так называемая «война» есть не что иное, как процесс расширения переходной зоны, где время имеет знак «ноль», то есть нейтрально по отношению и к нашему, и к их времени. Бронеходы же, с которыми мы сражались, передвижные станции-генераторы времени. Фронт их передвижения — терминатор времен. Тут мы возмутились. А как же права квангов? Даяна с великолепной небрежностью ответила, что, во-первых, расширение зоны не планируется за пределы половины территории планеты. Квангам место останется. А во-вторых, нас это не должно касаться. Но ведь со временем цивилизация квангов будет развиваться. Конфликт все равно неизбежен. У нас такие действия называются колониализмом. И категорически осуждаются всеми цивилизованными народами Вы забываете, ответила наша Матрона Что мы имеем возможность зондировать время и знаем Местная раса лишена будущего Это тупиковая ветвь Замкнутое на себе общество, лишенное внутренних движущих сил Еще несколько тысячелетий угасания, и они исчезнут В голосе Даяны звучало спокойное безразличие. Да и у нас, если честно признать, сейчас не было настроения вникать в проблемы Волгаллы-Тауреры. В своих бы разобраться. Мы попробовали задать ей ряд прямых вопросов об их цивилизации, о врагах, с которыми они соперничают за контроль над землей. Наконец, об их настоящем подлинном облике. И все вопросы она ловко отклонила. Вообще, она показала себя дипломатом цепким и жестким. Не Бандерша, а Толеран в Саре. Правда, одно другого не исключает. Алексей, гораздо больше, чем я, поднаторевший в дискуссиях с Ириной на инопланетные темы, затеял было спор о правомерности вмешательства кого бы то ни было в наши человеческие дела, пригрозил прервать переговоры, поскольку считает их неправоправными. Вот тут она показала зубы. Фигурально выражаясь, разумеется, она спросила, как бы мы отнеслись к перспективе провести месяц с другой в каменоломнях Древнего Рима, к примеру, на предмет большей сговорчивости. Против такого довода возражать было сложно. И мы сказали, что размышлять можно и здесь. На то мы порешили. Даяна сказала, что на первый раз хватит. Мы вольны делать что нам угодно. Любые пожелания в смысле обеспечения комфорта будут удовлетворены. Заявки можно подавать по телефону, который стоит в соседней комнате. В общем, тюрьму наш быт не напоминал. Скорее, положение русских послов вставки монгольских ханов